Глава десятая. Влад Соколов. Как же раскалывается голова! С губ сорвался приглушенный стон, и я повернулся на бок, заглушая его подушкой. Еще не хватало разбудить Катю и нарваться на саркастические замечания. Вчера хоть и хвастался перед всеми, что жена у меня чистое золото, не пилит, но любая женщина поехидничает над мужчиной после перепоя. Зато приятно вспомнить, как вытягивались лица одноклассников, когда нахваливал Катюху. На фоне неустроенной личной жизни многих мой удачный брак вызывал зависть. И какая разница, что у Олега успешный бизнес, зато второй раз развелся. Серега хоть и был женат на модели, но она от него еще в прошлом году упорхнула, найдя богатого покровителя. От Артема жена вообще ушла, ребенка бросила. А какая идеальная парочка была еще со школы. Те из девчонок, кто успел выскочить замуж, уже успели разочароваться в семейной жизни. «Ирка так вообще глазки Олегу строит?» А у нее ребенок. Но это еще со школы в него влюблена, только тот всегда предпочитал грудастых телок. У нее грудь после родов больше стала, но вид в декольте что-то не привлекал Олега. Он с большим интересом моей личной жизнью интересовался. Может, не врала его вторая жена, намекая, что он Кате клинья подбивал. От этого хотелось еще сильнее ткнуть его носом в то, как мы счастливы, и я заливался соловьем, хвастаясь. Как вернулся домой, не помню. В памяти полный провал. Но наличие мягкой постели говорило о том, что каким-то образом в родные пенаты я добрался. Вытянув руку, пошарил рядом с собой, но жены не было. Проснулась уже? Дома что-то непривычно тихо. Обычно Василиса — ранняя пташка, а уж если кто-то из родителей встал, в постели не лежит. При мысли, что нужно вставать и приводить себя в порядок, я застонал опять, только уже мысленно. «Да ж надо было вчера так перебрать!» Солнечный свет даже сквозь смеженные веки резал глаза, и я прикрыл их ладонью. Ощутил на лице щетину, словно неделю не брился, а кожи коснулся холод металла. И это еще что у меня на руке? С недоумением распахнул глаза, увидел у себя на запястье серебряный наруч. «Какого черта?» — вырвался хриплым голосом вопрос. «Скорее, Бога!» — услышал я в ответ и рывком сел на постели. «Харон?» Говорившего узнал сразу. Развалившись в кресле и закинув ногу на ногу, тот с ехидной усмешкой смотрел на меня. С неудовольствием я обнаружил и еще один факт. Я отнюдь не дома. Твою мать! Надеюсь, мы не ввалились ночью ни в какой дворец. Спальня была огромна и обставлена с варварской роскошью, достойной королей. Провел по лицу рукой, смутно вспоминая знакомство в ресторане с косплейщиком. Я тогда обрадовался как родному знакомому персонажу. Кажется, сделал даже комплимент, что он вылитый Харон. «Наконец-то проснулся», — произнес новый знакомый. «Мы где?» «Дома». Я еще раз обвел взглядом Харому и усмехнулся, узнав знакомую по игре обстановку. Что ж, мужик так повернут на игре, что и дом обставил соответственно. На мгновение стало легче от того, что ничего противозаконного мы вчера не натворили и музейные объекты не взламывали. но поняв, что не вернулся домой ночевать, я застонал в голос, схватившись за голову. «Жена меня съест!» «Голова болит?» Он встал и плеснул из серебряного графина на столике в кубок. Подойдя, протянул его мне. «Выпей». Я затряс головой. Еще мгновение назад мне казалось, что рядом с креслом нет никакого столика. Он словно из воздуха появился. Взяв предложенный кубок, я выпил вяжущую, прохладную жидкость залпом. Головная боль буквально сразу стала затихать, но все равно чувствовал я себя странно и немного дезориентированно. Не помню ничего. «Эй, во что я одет?» Спросил, только сейчас обнаружив, что на мне чужая одежда. Тряпки из игры. Понадеялся, что чистые, и до меня никто их не надевал. В этом отношении я брезглив. Впрочем, неважно. Вызовешь мне такси? «Извини, друг, мне домой пора. Где мой телефон?» Я пошарил по карманам брюк, но там было пусто. «Где мои вещи?» «Ты дома?» Харон обвел руками все вокруг. «Не смешно», — поморщился я в ответ. Чувствовал себя до да нельзя странно, и дело не в похмелье. Меня словно распирало изнутри. «Помнишь, я спросил тебя, хотел бы ты оказаться на месте властелина?» «Прошу». Да, я смутно помнил, как, пьяно усмехнувшись, ответил, что да, любой бы хотел. Мы рассмеялись и обнялись, а потом я пошел в туалет. Дальше все смазано. Вообще не помню, как покидал ресторан и с кем. Значит, он притащил меня к себе. Я даже нацепил на себя эти тряпки. Поиграли и хватит. Мне домой пора. Хмуро ответил мужику. Катя, наверное, уже морги обзванивает. Мне срочно нужно домой. Спешишь подтирать сопли ребенку, а в минуты отдыха убегать от реальности в игру, мечтая о чем-то большем?» — насмешливо улыбнулся новый знакомый. «Оглянись вокруг. У тебя появился уникальный шанс изменить свою жизнь и перестать чувствовать себя ничтожеством». Его слова больно резанули. Наверное, потому что оказались слишком близки к истине. Гнев вскипел и выплеснулся в несвойственную мне агрессию. «Отвали!» Я толкнул его от себя, вскакивая с кровати, чтобы тут же растерянно замереть. От моего небольшого толчка псевдо проволокло через всю комнату и впечатало в стену. Нехило так приложило, с глухим стуком. Стена засветилась на миг голубым светом и погасла. Харон тряхнул головой, приходя в себя, и оттолкнулся от стены, демонстративно смахивая с плеч пылинки. «Неплохо, но ты способен на большее». «Как это?» Я растерянно посмотрел на свои руки. Только сейчас заметил на пальцах массивные перстни, и отсутствие обручального кольца. Последнее встревожило намного сильнее, чем непонятным образом возросшие силы. Ночь дома не ночевал, кольцо обручальное потерял. Хана мне. Нужно будет с тобой сегодня потренироваться и проверить, что можешь. Как ни в чем не бывало, произнес Харон, направляясь ко мне. Не сегодня точно. Я домой. Где мои вещи? Для ускорения осознания своего положения советую посмотреться в зеркало. «На хрена мне зеркало?» «Как хочешь, значит, так пойду». «Как хочешь, значит, так уйду». Плюнул я, устав пререкаться, и направился к двери. Но в зеркало посмотреть пришлось. Повинуясь движению руки Харона, оно само понеслось мне навстречу отделившись от стены. Из него на меня смотрел властелин Алуанской империи. «Какого черта?» Я дернулся от неожиданности и, признаться, немного струхнул. Вот только и властелин выглядел не столь уверенно, как в игре, и на меня смотрел потрясенно. К «Как это?» Я не мог понять, каким образом зеркало висит над полом в воздухе. При этом нет никаких проводов, а оно транслирует изображение. Голограмма? Чтобы проверить, шагнул ближе и коснулся холодной поверхности. Властелин повторил мое движение. Выглядел он взъерошенно. Волосы хоть и собраны в низкий хвост, но прическа успела растрепаться, Рубашка полурастегнута, открывая мускулистую грудь. Я постучал по стеклу, и с той стороны повторили мое движение. С запозданием до меня дошло, что это... Отражение. Я стал лихорадочно щупать свое лицо, тактильно ощущая отросшую бороду, фигурно подстриженную. Дотронулся до волос, обнаружив и у себя хвост. Какого черта? Я же подстригся вчера. Стащил кожаный ремешок. и стал дергать рассыпавшиеся пряди, пропуская их между пальцами. Как? Вот как это сделали? На висках, у шеи, даже нарастить не на что было. А сейчас там длинные волосы. А руки? Рубашка не скрывала крепких бицепсов. Распахнув ее и стащив с плеч, принялся ощупывать свое тело. Я сплю или сошел с ума? Ничего иного просто в голову не приходило. Допустим, надо мной решили подшутить, И загримировали. Но ни один грим на ощупь не ощущается, как свое тело. А мускулы. Это же не накладки, а реальное тело. Я даже больно ущипнул себя, и кожа покраснела в этом месте. Ты в другом мире. Я умер, сделал единственно возможный вывод и покосился на подошедшего Хорона, мало походящего на ангела. Твое тело в твоем мире живо, если ты об этом. Я поменял ваши души. «Тебя кто просил?» — тут же разъярился я. Стоило представить, как в родной семье вместо меня рядом с моими девочками появляется брутальный властелин, и я был готов порвать на части непонятно кем себя возомнившего придурка. От всплеска силы, вырвавшейся из меня, зеркало разлетелось на осколки, а Харона опять снесло к стене. Этого показалось мало, и в ответ на мое желание его еще раз приложило об нее. Стена опять засветилась голубым и погасла. А Харон лишь отряхнулся. но уже с раздраженным видом. «Довольно. Держи себя в руках, нам нужно поговорить. Верни меня обратно!» «Нет. Для этого ты должен кое-что сделать». «Что? Передать власть? Ты для этого нас поменял?» «Мысли шире. Я тоже хочу вернуться в свой мир». «Это бред какой-то. Как это вообще возможно, чтобы мир игры существовал в реальности?» — тряхнул я головой, отказываясь верить. Тут скорее поверишь, что вчера я травился паленой водкой и теперь в коме, путешествую в собственных фантазиях. Наоборот, эта игра отображает реальный мир, — поправил Харон. Я объясню. Но вначале предлагаю тебе освежиться и привести себя в порядок. А я прикажу принести нам завтрак. Мой слуга Гарольд тут существует? Существует. Но этот пройдуха знает, что когда мы кутим, лучше не соваться, пока ты не позовешь. «Один вопрос. Почему я?» «Ты его прототип». «Я? Ты меня вообще видел?» «Разная жизнь, воспитание. Тебе не пришлось рано взрослеть, и упражнялся ты не с мечом и магией, а со скрипкой. Разве ты не чувствовал странное родство с Владимиусом? Не представлял себя на его месте? Ты подавлял мятежи, раскрывал заговоры. Скажем, не ощущал, как каждое решение созвучно с тем, что внутри твоей души». В твоем мире у тебя просто не возникло возможности раскрыться. Что-то в его словах было. Я странным образом стал зависим от игры. Она меня привлекала, затягивала, поглощая все свободное время. Но признать это вслух я не готов. Бред, — отказался я верить, — но в ванную пошел. Принять душ — не самая плохая идея в данных обстоятельствах. Главное... Я прекрасно ориентировался и не колебался, в какую сторону идти. Харон вот к гардеробу направился. «Подберу тебе одежду», — бросил он и предупредил. «Кольца не снимай. Они и твою силу ограничивают. Ты же не хочешь по незнанию дворец свой разнести?» «Он не мой», — огрызнулся я, но внутренне напрягся. Харон словно почувствовал мое желание снять весь этот металлолом с пальцев. «Твой, твой, в зеркало посмотри», — ехидно ответили мне. и почему раньше я считал этого персонажа забавным. Лишь оставшись один, смог выдохнуть, только теперь ощутив, в каком напряжении находился. Осмотрел купальню, в которой спокойно поместились бы три наши квартиры, и криво улыбнулся, глядя на небольшой бассейн. В игре в нем недавно намыливали своего повелителя три гаремные девушки. Мог ли я представить, что воочию увижу все это? Даже больше. Я в теле властелина. малейшее желание которого исполняется незамедлительно. Если игра создана по образу этого мира, то мне стоит лишь пальцем щелкнуть и приведут любую. Не это ли мечта любого мужчины – ощутить себя в роли падишаха, которого ублажают? Отрезвила мысль, что в моем доме, в моем теле, проснулся настоящий властелин. И при одной только мысли, что он может коснуться моей Кати, внутри все скрутило. Это у него фаворитки сменяются с завидной частотой. а у меня одна любимая женщина, и делиться ею мне совсем не хочется, даже пусть тело-то и мое. Я едва не рванул обратно к Харону, вытрясти с него обещание, чтобы мою жену не смели и пальцем трогать, иначе сделки не будет, но вовремя понял, что властелину будет не до постельных у тех. Очнуться в нашем мире? Ха! Я ему не завидую. Успокоившись, спешно стащил себе одежду. Было полное ощущение, что на мне чужие тряпки, от которых хотелось избавиться. И пусть из чужого здесь только сам я это не меняло моего восприятия. Я бы и кольца с себя снял, но послушался совета Харона Ему от меня что-то нужно, вредить не станет. Подойдя к краю бассейна, увидел в отражении мускулистую спортивную фигуру. Опустив взгляд на себя, оценил рельефные кубики пресса. У меня таких в жизни не было. Чем наградила природа ниже,. Тоже оценил. Похож на мой, но кажется больше. Возможно, из-за отсутствия паховых волос. Провел рукой, почувствовал гладкость кожи. Не знаю, чем властелин их удалял, но точно не брил. Интересно, Катя оценит, если и себе так сделаю? Лично мне нравится, что у нее там все гладко. Волнение за своих девочек не уходило, но Катя у меня сильная, не даст себя в обиду. Я нырнул с разбега в бассейн, Погрузился с головой в воду. Чем скорее мы с Хароном поговорим, я выясню, что от меня надо, тем быстрее вернусь к ним. Пока же не отказывал себе в удовольствии насладиться окружающей роскошью. Турция отдыхает. Мы летали с семьей прошлым летом туда. И я еще думал, живут же люди. Сейчас же я словно оказался во дворце какого-то арабского шейха. Одно дело смотреть на все это через монитор компьютера, а совсем иное... Осязать гладкость теплого камня на краю бассейна, на который удобно уложить голову, раскинув в стороны руки. Властелин любил так лежать в воде. Я повторил его позу, и мне тоже понравилось. А еще вид собственных рук с бугрящимися мускулами. И почему я в спортзал не ходил? Ну да, считал глупым потеть с гантелями, но вид рельефного подтянутого тела был эстетически приятен. Не то чтобы я себя запустил, но о такой форме не мог и мечтать. Да ладно, огромная разница держать компьютерную мышку в руках или ежедневно тренироваться с мечом и другим холодным оружием. Владимиус, хоть и мог своей магией города смести с лица земли, физическими нагрузками не пренебрегал. «Позвать твою фаворитку?» Мое одиночество беспардонно нарушил Харон, вернувшийся с ворохом одежды. «А что?» — Ухмыльнулся он на мой недовольный взгляд. «Скинешь напряжение. Я подожду». А можешь и мне пригласить. На пару развлечемся. А в это время настоящий Владимир с моей женой? Вспылил я, ощутив острый приступ ревности. Не смеши меня. Ты его цветник видел? Да у него служанки краше. Под действием моих эмоций вода угрожающе вспенилась, и Пройдоха поспешил исправиться, воскликнув: У тебя прекрасная жена! Я просто хотел сказать, что Владимиус присыщен женскими прелестями, и ему будет не до нее. Если не хочешь фаворитку. Можно приказать привести других, кого он даже не трогал еще. «Жена не узнает. Отпусти себя», — подмигнул мне. «Думаю, ты меня сюда не для знакомства с Гаримом перенес?» «Ну, как знаешь», — не стал настаивать Харон. «Одно другому не мешает. Если передумаешь, только скажи. Пойду, пока нам завтрак соображу». И было непонятно, разочарован он моим отказом или нет. В этом весь Харон. Мне кажется, Владимиус его терпел лишь потому, что никогда не было понятно, что на самом деле на уме у этого шельмеца. Как по мне, иногда его слова имели двойное, а то и тройное дно. Харон ушел, а я провел под водой рукой, на каком-то ином, ранее неподвластном мне уровне, ощущая ее. Уже в который раз происходит непроизвольный выброс силы, когда я теряю контроль над эмоциями. Ощущаешь себя при этом кипящим котлом, у которого приподняли крышку. поднял руку вверх, а вместе с ней и воду. Она потянулась за ладонью, послушная, как пластилин. В одном из сражений, управляя огромными морскими волнами, Владимиус потопил эскадры вражеских кораблей, а в другом обрушил на войско неприятеля воду из реки, сметая ряды и разбрасывая людей, словно игрушечных солдатиков. Ни маги, ни защитные заклинания им не помогли. Водная стихия откликалась, словно жаждущий ласки котенок. Делая пасы руками, я стал формировать из воды шар, накручивая на него все больше воды, как нитку на моток с пряжей или будто скатывая шары снега, увеличивая его слой за слоем. Развлекаешься? Нам завтрак принесли. Ко мне вновь заглянул Харон. Я потерял концентрацию, и водная масса рухнула в бассейн, окатив меня брызгами. Да чтоб тебя! Посмеиваясь, харон скрылся, а я покинул бассейн и начал одеваться. В покое меня этот гад не оставит. а служить его развлечением не хотелось.